Глава 55 В детском доме меня одолевали вопросы. Они толкались в моей голове, сражаясь за место и требуя ответов, которых у меня не было. Где жил Джаспер все эти столетия? Почему он сейчас объявился? Что ему надо от меня? Нужна ли ему жемчужная жизнь? Наверняка он, не подверженный старению, искал ее. Шрамы на руке не оставляли сомнений на этот счет. Видимо, как и я, он хотел совсем покончить. Но Джаспер не мог знать, где находится жемчужина жизни. Было и другое подозрение. Возможно, он знал, что я это знаю, и намерен был использовать меня. Я посмотрел на новую школьную форму, которая висела на двери. Санжита сказала, что завтра отвезет меня в школу, и дальше я пойду своим путем. Идти своим путем, завести друзей, вырасти вместе с ними, стать обычным. Все это будет возможно, если я добуду жемчужину первым.